Издательство «Бомбора». Океан книг. Татьяна Мужицкая. Антон Нефедов, Марина Бондаренко. Роман Доронин. Сона Ленд, Майя Богданова. Елена Садова. Андрей Кузнецов. Яна Катаева. Ярослава Рындина, Наталья Широкова, Ирина Тева-Кумар, Юлия Булгакова, Анна Зрабим, Светлана Патрушева, Лина Дианова, Виталина скворцова ахридская Юлия Перумова, Игорь Романов, Константин Кунах, Надя Надзоми, Павел Загмонтович, Анастасия Кулькова. «Зоопарк в твоей голове» — 2.0. Еще 25 психологических синдромов, которые мешают нам жить. Вступление от издателей. Сказать, что первый сборник психологических синдромов «Зоопарк в твоей голове», который вышел в третьем году, оказался успешным, не сказать ничего. Он регулярно появлялся во всех книжных рейтингах страны. Его цитировали ведущие СМИ, и даже издательский холдинг «Эксмо» присудил ему одно из призовых мест в номинации «Книга года». Одновременно в редакции слетались вопросы. «А почему вы не написали про тот или иной синдром? Например, про синдром жертвы. Как можно было про него забыть? Или синдром трудоголика. Есть же такой, все знают». Вскоре этих неохваченных синдромов накопилось еще на целый сборник. «Ничего не поделаешь», — решили мы, и взялись за его подготовку к печати. И вот новый зоопарк готов. Он снова включает как всем известные синдромы, так и те, о которых большинство никогда не слышало. Например, издательскую команду очень заинтересовал синдром осознанной матери, остроумно описанный Ярославой Рындиной, известным психологом, телеведущей и автором бестселлера «Садись 5. А еще нас всех задел за живой синдром старичка от Татьяны Мужицкой, знаменитого НЛП-тренера, блогера, театрального режиссера и автора шести бестселлеров. Нельзя не вспомнить и о синдроме самопознанца, который разложила по полочкам Виталина Скворцова-Ахрицкая, известный психолог и блогер. Ну и, конечно, не обошлось без классики. И синдром жертвы, и синдром трудоголика тоже разбираются на страницах этой книги. Последний, кстати, взялся описать вдохновитель первого зоопарка в твоей голове Антон Нефедов коуч-игропрактик, автор книги «Право быть совой». Как и в первом сборнике, во втором зоопарке все авторы не просто дают исчерпывающее описание синдромов. Они объясняют, что делать, если обнаружил один из них у себя. Или не один, или не у себя. Словом, слушатель может и поставить диагноз, и понять, откуда у недуга растут ноги, и получить план лечения. А если сложить два сборника вместе, первый и второй, то выйдет исчерпывающая антология психологических синдромов жителей современного мегаполиса. Так что, покупая второй зоопарк, обязательно обзаведитесь еще и первым. В нем вы найдете статьи про синдром самозванца, синдром выгорания, синдром отложенной жизни, стокгольмский синдром и о многих других, которые выстраиваются в ряд наших головах, когда заходит разговор о психологических синдромах. Иными словами, два этих сборника — хорошее подспорье в управлении своим внутренним зоопарком. Они помогают держать под контролем каждого его обитателя и не выпускать наружу без надобности. А то мало ли чего.